И русские наши немало насочиняли. «Ужин не нужен, да дорог обед!» «Я грешно найду, хоть не очень жадно, а люблю, чтобы все было при мне. И завтраки, и обед, и ужин». Алешка ел под этот мерный ласковый говорок Скобеева и невольно вспоминал свое житье, бытие у Михея. «Как ты утром за Алешка?» «Ночь провел в хлеву, не спалось». Утром пошел в дом хозяина завтракать, на еду смотреть тошно. Михей заметил, что ложка у работника снует от чашки к рту, почти пустой. Зеркнул он злыми глазами, крикнул. Ты что, падла, брезгуешь, что ли? С души воротит, от хвори никак. Ешь селком, а то и навильника сеном не подымешь. И насчет хвори забудь. В две охапки сена, пять вазов нынче доставишь. Алёшка глотал против воли с трудом День он провел на морозе Лихорадка трясла его Стучали зубы Холодный пот застилал глаза В ногах и руках дрожь В мускулах нудная ломота А чуть их сделаешь от работы Стужа вползает под шубёнку По взмокшим плечам ползет к шейному позвонку И от этого лихорадит еще сильнее После завтрака Скобеев ушел в свой закуток Вернулся он в теплых стеганых брюках, в телогрейке. Алёшка тем временем вымыл в миске посуду, поставил на плиту подсушить. Скобеев осмотрел тарелки, стакан и вилки. «Проворные у тебя руки!» — похвалил он, помолчав добавил. «Вы прилежные. Я, брат, как-то с не взлюбил ни ряшества, И в грязный стакан ни за что чай не налью. А только сейчас можно было не мыть». Я все это вечером делаю. Похвала Скобеева была приятной Алешке. Эх, дядечка Тихон», — подумал он. Наставил бы меня на хорошее дело, я в тебе такое пробор что показал, что ты ахнул бы. Скобеев кинул взгляд на ходики, тиховшие со стены, подошел к вешалке и усмехнулся. Отчизна, Алеша, на труд на подвиг зовет. Пора, братец мой. Пока добирались до устья Ушайки, рассекавший город на две части, Скобеев знакомил Алешку с подробностями своей теперешней жизни. В прошлом Лёша был я обыкновенным механиком. Плавал на пароходах и на катерах, работал в Самульском затоне, в судоремонтных мастерских. А потом призвала меня партия и сказала, «Быть механиком мало, станешь вдобавок заведующим торговой плавучей базой. Берись-ка за новое дело» родясь я не думал, что буду когда-нибудь спецом в торговом деле, а пришлось. Отправился на торговые базы, учился у знающих людей, как товары содержать, как правильно, без просчета для государства, без обсчета покупателя, сбывать их рыбакам и охотникам. Но и этого оказалось мало. Пришлось учиться закупке пушнины, соленой рыбы, ореха, сосновой смолы, сушеных ягод. А зима наступает, моя плавбаза встает на ремонт. Тащить ее в большие затоны Резона нет. Нашлось удобное местечко в протоке рядом с устьем Ушайки. Льдом особо не затирает и полой водой не смывает. Вот сам посмотришь. Вскоре по тропке, занесенной снегом, спустились с крутого берега. И вот он, затон плавучей базы. Прижимаясь к Яру, в в синеватый двухоршинный лед застыли скобеевские баржи и чумазы с ржавыми потеками катер. Лед возле судов был выколот, глубокие траншеи тянулись влево-вправо. Баржи и катер стояли на ледовых опорах, как на специальных подставках. Тут же возле барж на откосе теплушка, сбитая из толстых сосновых плах. Кобеев загремел замком, открыл теплушку, в ней железная печка, верстак с тисками и наборами инструмента, по углам всякая всячина, ведра, снятые с барж, витки жести, банки с краской, бочонки со смолой, пакля в тюках, круги канатов, якоря. Запахи здесь другие, чем в пимокатне или в хлеву. Алешка повел носом, дух здоровый, пахнет противно и даже вкусно, жить можно». «Тут мы и обедаем, когда домой идти охоты нет», — сказал Скобеев и покосился на печку. «Сейчас, дядя Тихон, я ее распалю», — перехватив его взгляд, — сказал Алешка. «Ну что ж, давай, в холоде неуютно, а потом клей надо варить. Хочу вон планки склеить».